Глава 37. Прощение. Извещённый году новым, Никита Романович явился на царский двор с своими стоничниками. Перераненные, оборванные в разнообразных лохмотьях, кто в зипуне, кто вовчине, кто в лаптях, кто босиком, многие с подвязанными головами. Все без шапок и без оружия стояли они молча друг подле друга, дожидая царского пробуждения. Не в первый раз видели молодцы Слободу. Приходили они сюда и гуслярами, и нищими, и поводыльщиками медведей. Некоторые участвовали и в последнем пожаре, когда перстень с коршуном пришли освободить Серебрянова. Много было между ними знакомых нам лиц, но многих и не доставало. Не доставало всех, которые отстаивая русскую землю, полегли недавно на Рязанских полях, не тех, которые после победы, любя раздольи кочующей жизни, не захотели понести к царю повинную голову. Не было тут ни Перстня, ни Митьки, ни рыжевопесенника, ни дедушки Коршуна. Перстень, появившийся в последний раз в слободе в день судебного поединка, исчез Бог весть куда.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 И поглядев на серебряного, прибавил: "Ты зачем в слободу пожаловал? По тюрьме что ль соскучился?" "Государь", ответил серебряный скромно. "Из тюрьмы ушёл я не сам, а увели меня насильно стоничники. Они же разбили Ширинского Мурзу Шихмата, о чём твоей милости должно быть уже ведомо. Вместе мы били татар" Вместе и отдаёмся на твою волю. Казни нас или милуй нас, как твоя царская милость знает. Так это за ним вы? В тот раз в Слободу приходили, спросил Иоанн у разбойников. Откуда ж вы знаете его? Батюшка царь, отвечали вполголоса разбойники. Он атамана нашего спас, когда его в медведовке повесить хотели.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 Серебряный хотел отвечать, но мамка предупредила его. Да полно, тебе вин это его высчитывать, сказала она Иоанну сердито. Вместо того, чтобы пожаловать его за то, что он Басурманов разбил, церковь Христову отстоял, а ты только и смотришь, какую бы вину на нём найти. Мало тебе было терзанья на Москве, волк ты этойкой. Молчи, старуха. сказал строго Иоанн: "Не твоё бабье дело указывать мне". Но досадая на Ануфривну, он не захотел раздражать её и, отвернувшись от Серебреного, сказал разбойникам, стоявшим на коленях: "Где атаман ваш, висельники? Пусть выступит вперёд". Серебреный взялся отвечать за разбойников. "Их атамана здесь нет, государь. Он тот же час после Рязанской битвы ушёл".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 Несколько опричников бросились в толпу и вытащили виновного. Что это за человек? спросил Иван, глядя на него подозрительно. Это мой стремяный государь, поспешил сказать серебряный, узнав своего старого Михеевича. Он не видал меня с тех пор. Так-так, бачка государь, подтвердил Михеевич, заикаясь от страха и радости. Его княжеская милость правду изволит говорить. Не виделись мы с того дня, как схватили его милость. Дозволь же, батюшка царь, на боярина моего посмотреть. Господи, светы Никита Романович, я уже думал, не придётся мне увидеть тебя. Что же ты хотел сказать ему? спросил царь, продолжая недоверчиво глядеть на Михеевича. Зачем ты за станичниками хоронился? Поопасывался батюшка государь Иван Васильевич, апричников твоих поопасывался. Это ведь сам знаешь, «Это ведь государь все такой народ!» И Михеич закусил язык. «Какой народ?» Спросил Иоанн, стараясь придать чертам своим милостивое выражение. «Говори, старик!» «Без зазора! Какой народ, мои опричники?» Михеич поглядел на царя и успокоился.